Мария Терезия Узурпатор При пристальном рассмотрении ситуации, сложившаяся после смерти императора Карла VI, 1711-1740, была куда более сложной, чем это представляется. Пока у Австрии был ее меч, принц Евгений Савойский, во главе мощной армии, единство империи казалось незыблемым. У Карла VI не было сыновей, Поэтому он все свое влияние употребил на то, чтобы внести изменения в прагматическую санкцию, санктио прагматика, закон о престолонаследии и передать трон Марии Терезии. А это не могло не вызвать бурю, ведь у покойного брата императора дочь Иосифа I осталось две дочери Мария Иосифа и ее младшая сестра Мария Амалия. Пока Карл VI оставался бездетным, наследницей престола была старшая дочь Иосифа I. Однако потом обе дочери были выданы замуж, и Карл пожелал, чтобы трон был передан его дочери Марии Терезии, а не дочерям покойного брата. Пока император был жив, негодование было тайным. Однако после его смерти ситуация сразу же изменилась. Права Марии Терезии на престол были оспорены. В конце 17 начале 18 веков в южном секторе Германии полностью преобладала именно Бавария, Кюрфюрст которой конкурировал по своему влиянию с самим императором. Именно он и оказался самым недовольным. Карл VII Альбрехт, 1697-1745, Кюрфюрст Баварии, сын Максимилиана II Эммануила из династии Виттельсбах. Кюрфюрста Баварского и Терезы Кунигунды Собесской, 1676-1730. Дочери польского короля Яна III, спасители Вены и победитель турок в битве на Каленберге. У него была удивительная судьба. Когда его отец был наместником испанских Нидерландов, Бавария была завоевана императором Иосифом I в 1704 году, и юный наследник Баварского престола был отправлен в плен, где вырос и получил воспитание, достойное своего высокого титула. Свободу он получил лишь по Раштатскому миру в 1714 году. А уже в 1717 году молодой Карл Альбрехт командовал Баварской дивизией на войне с турками, отличился при взятии Белграда, и в 1722 году женился на младшей дочери императора Иосифа I. В 1726 году принц Карл Альбрехт взошел на трон и под именем Карла VII Альбрехта получил титул курфюрста Священной Римской империи и герцога Баварии. В 1731 году Карл Альбрехт решительно отказался от праматической санкции 1713 года. Не возражая в принципе против изменения престола наследия по женской линии, он был против в частности и полагал, что его жена имеет больше прав на престол. Хотя он и не имел достаточно войск и финансов для того, чтобы бороться с могущественной Австрией, тем не менее он решительно бросил вызов. Этому благоприятствовало то, что в 1740 году сложилась следующая ситуация. Финансы Австрии оказались подорванными. А крупные немецкие княжества практически вышли из-под контроля, пользуясь смертью императора. Карл VII Альбрехт заключил союз с Францией и Испанией и объявил войну Марии Терезии. Во главе своей армии и французских войск он вошел в Верхнюю Австрию и занял город Линц, после чего принял титул Эрцгерцога Австрийского. В ноябре 1741 года его армия лихим ночным ударом овладела Прагой. После чего он короновал себя чешским королем. Минута славы наступила 24 января 1742 года, когда германские союзники единогласно избрали его императором Священной Римской империи. Впервые за три столетия на престол Германии вступил не член Дома Габсбургов. Но его счастье длилось недолго. когда он отправился во Франкфурт на майне для коронации, австрийские войска перешли в контрнаступление и освободили Верхнюю Австрию и Чехию, заняли Баварию и взяли Мюнхен. Тогда Карл сделал сильный ход, призвал к себе на службу генерала-графа Фридриха Генриха фон Секендорфа. 22 мая 1742 года он получил чин генерал-фельдмаршала и назначен командовать имперско-баварскими войсками в действиях против австрийцев в войне за австрийское наследство. В кампании 1743 года он одержал несколько небольших побед, и это позволило Карлу Альбрехту вернуться в Мюнхен в 1743 году. Хотя в целом Секендорф не особенно хорошо проявил себя поначалу. Тем не менее, в 1744 году ему удалось отвоевать Браунау, Шердинг и Пассау. Но это уже никак не помогло Карлу VII. 20 января 1745 года он умер от подагры. Его сын Максимилиан 22 апреля 1745 года заключил в Фюссене сепаратный мир с Австрией. по которому отказывался от всяких притязаний на престолонаследие. Корона императора теперь перешла супругу Марии Терезии, Францу I. Франц Штефан Лотаринский, дальний родственник как Габсбургов, так и Бурбонов. В политических делах молодой муж не был особенно силен, как, впрочем, и в делах военных. Так, например, в 1738 году, после неудачного австрийского похода в рамках русско-турецкой войны, Франц вернулся домой с нервным срывом. Императором под именем Франц I стал, собственно говоря, именно Франц Штефан, и Мария Терезия поэтому стала именоваться императрицей. Хотя сама она не была официально коронована. Мария Терезия со всей решимостью, ясной головой и знанием людей – принялась за управление государством, опираясь поначалу на советников своего отца. Впрочем, советники эти скорее сгущали краски, нежели поддерживали в молодой женщине мужество, столь необходимое ей для принятия важных решений. Но разве можно испугать проблемами женщину, на которой лежит ответственность за свою семью, да еще за такую большую? Сам же Франц Штефан, с легкостью уступивший жене занятия политикой, Охотно занялся финансовыми делами дома Габсбургов, что совсем не помешало и лично ему стать миллионером. Помимо денег Франц I интересовала еще и наука. Он собирал минералы и обладал солидной коллекцией монет. Благодаря его усилиям в летней резиденции Шонбрун был создан зоопарк, который существует и поныне и считается самым старым зоопарком в Европе. Император увлекался также и сельским хозяйством, создавая в своих имениях образцовые хозяйства.